Подрубая многочисленные хвосты, накануне оставленные по ходу занимательного приключения, крайне удачного, Виктор бродил по Москве. Предварительно посетив вокзал, ближайший поезд на Питер с уютным багажником, как выяснилось, будет во второй половине дня. Посему, распланировав культурную программу, гость столицы сперва заботился про питанием. К подножному корму в кафе и прочих заведениях он был кладен. Поэтому в ближайшем магазине, что попался по маршруту, купил себе провизию с расчётом на сутки. Операция прошла хоть и не без огрехов, зато каков результат. Попутно Виктор наслаждался пережитым. Пусть Марию он и не увидел, однако прикоснулся к её миру, миру, в котором она выросла, полноценному, к её отцу, достойному и действительно прекрасному человеку, которого он бы никогда не узнал, если бы не решился на эту поездку. Теперь он сможет преспокойно дождаться часа их с Марусей свидания, предопределенного изначально. И вот, избороздив в гордом одиночестве почти весь центр, благо погода выдалась не в пример лучше вчерашней, Виктор, счастливый и в то же время немного печальный, очутился на площади трех вокзалов. Настала пора расставаться и с воспоминаниями тоже, иначе нельзя, миры не сойдутся. Напоследок, прежде чем запечатать и отправить в архив, он решил ещё раз искупаться в объединённом семейном мире. Его так и подмывало, точ там подталкивал кто-то, а время от времени казалось, этот кто-то наблюдает за ним со стороны. Событие, что произошло в ближайшие минуты, Виктор так и не сумел до конца переварить. Случайность одна из миллиона миллиарда Трилиона, <Stella> пребывая в изменённом состоянии сознания, он как раз вывернул из-за угла одного из административных привокзальных сооружений и с ходу чуть не наступил на кошку. -с -с! Зазвенело в голове. Мария с русокосами завитушками в форме ушек предстала перед ним, словно в видении. А её ясный, лучистый взор пытливо уставился прямо в мужское сердце. У Виктора округлились глаза. Это была она, не сумасшествие, не одна из воскрешённых мемуарами формаций. Потрясение от встречи уже вовсю рвалось из глубины на мужское лицо. Ещё секунды, и девица обязательно заподозрит неладное. Надо было просто проскочить мимо, пока не поздно, ибо мало ли случайностей. Он лихорадочно со скоростью света, нет, быстрее, со скоростью духа разложил пространство и Произошло невероятное. Куда бы Виктор ни нырял, Мария неотступно следовала за ним, сокрушая по пути тактовые построения. пронизывая по абсолютному вектору все преломления, превращая в воздвигнутые Виктором каналы, призванные усложнить восприятие в кратчайшие и элементарные. Она, словно не замечая барьеров, плескалась в абсолюте, предвосхищая и упреждая намерения Виктора, вытаскивая его, истинного на свет Божий, голого и беззащитного, Противоядия к этому всепроникающему аномальному лучу не существовало. Необъяснимым, неведомым способом этой девочке удалось опровергнуть все предложенные оператором алгоритмы разом и на любых уровнях. Вместе с тем в сознании ворвалась первичная радость, жаром полыхнула изнутри. Родная и Виктор сдался. полностью теряя контроль в взаимодействии с зубовным скрежетом, сознание вывернутое наизнанку раскодировало пинг и предстало в чистом, незавуалированном виде. Как в сказке: "Повернись ко мне передом". Виктор послушно повернулся. Попался голубчик. Читалось в азарных девичьих глазах некоторое время они стояли, и смотрели друг на друга. Он как на инопланетное существо, внезапно прибывшее для встречи именно с ним. Она изучающая, будто читала интересную книгу. «Ты мне не рад?» – наконец спросила она. Или Виктору показалось, что она спросила. В ушах стойко звенело. -с -с -с. Он закрыл глаза, сжал голову ладонями и опустил вниз. Так стыдно и горько ему сделалось, однако хотелось плакать от счастья. Неистовые позывы душили его, а из глаз брызнули слезы. Еще миг, и он разрыдается прямо здесь. Виктор крепился, ища выход из безвыходной ситуации, но, не выдержав напряжения, вдруг застонал, шепча. «Не знаю, не могу, нельзя же!» которое время назад. Когда Мария вернулась из экспедиции, где охотилась за очередной редкой инфекцией или палочкой, родители ещё спали. Распаковав походное снаряжение, девица прошла в ванную, но вскоре выскочила оттуда. Её лицо было сосредоточенным и возбуждённым, как на новой охоте за неисследованной или неизвестной науке бациллой. В ритме вальса Мария прошлась по пустующим комнатам, не терзаясь скромностью, заглянула в родительскую спальню, после чего скрылась у себя в комнате. Пробуждение родителей выдалось на редкость необычным. Маруся первым делом отловила полусонного отца и с ходу учинила настоящий допрос. Кто у нас был вчера и сегодня? Папа непонимающе заверщал зрачками. Никого? А что случилось? Я точно знаю, кто-то был. Отливая металлом зазвучал приговор. Папа лишь растерянно пожал плечами. Маруся же, внимательно, словно сканируя предка жёстким излучением, вгляделась там в очи и стремглав рванула в комнату, по ходу бармача себе поднос. Вот так вот, значит. Ну, держись у меня. Через пять минут она вылетела в прихожую, резво оделась и, невзирая на увещевание отца, мол, покушай и прочее, чмокла на того в щеку, затем, пообещав скоро вернуться, исчезла за дверью. Район Ленинградского вокзала. Ощущение холода пробудило Виктора ото сна. Он сидел на корточках, опершись спиной на кирпичную стену. Мимо, как ни в чём не бывало, сновали пешеходы. Из-под волка сесть на молодого парня, сидящего на асфальте, с выражением то ли страдания, то ли безмерного счастья, написанными на лице. Повернув головой в поисках знакомого образа, Виктор убедился, Маруси рядом нет. Он попробовал откатить восприятие назад и окунуться в воспоминания. Но попытки в деталях воспроизвести что-либо из произошедшего на его глазах буквально только что, результата не дали. Сознание, правда, успокоилось и стало послушным. Но доступ к неожиданному событию как обрезало. Не хватало куска истории или еще чего-то. А было или не было... Было или не было, постоянно спрашивал самого себя Виктор. Потом, глянув на часы, словно очнулся и припустил в сторону перрона прошло несколько дней в Санкт-Петербурге. После возвращения домой Виктор около суток пролежал в кровати, изредка вставая для того, чтобы поесть или попить, ну да и прочее. Его словно мучила похмелье. Было не больно, скорее необъяснимо печально. Он теперь не знал, что делать, к чему приведёт его просчёт. Виктор все время погружался в анализ ситуации, попутно исследуя измененные накануне контуры, виновником чего он и являлся. Хоть в трамвай не посадили, и то хлеб. «Ну что теперь с Марусей? Куда двигаться? Может, вообще не надо было уезжать?» «Ах, как она меня искусно расчехлила! Завидки берут, в самом деле! Компенсация ходячая!» – поражался Виктор. Никогда бы не подумал, что с любовью и радостью могут так уничтожать. А какая концентрация, просто огонь. До сих пор не разгрести. Как вспомню, так вздрогну, аж слезы наворачиваются, моментально. Кое-какие подробности их с Марусей свидание удалось выудить, очистить от сумрака и уложить в сознание. Самую малость. Объем энергии... что сокрушил его пинг, не поддавался оценке. Очевидно, подруга его выследила, как матёрый сыщик преступника, затем решила наказать феноменальным и изощрённым способом. В одночасье, обрушив из комков миропорядок нарушителя, ко всему прочему оставила внутри брешь и через эту пробойну черпала из него ресурс. В одностороннем порядке обратно отдавала энергию, которую Виктор не мог использовать, поскольку не осознавал её сути. Она копилась в запасниках. Защититься от родной подруги Виктор был не способен, в принципе, он это отлично понимал. Их глубинная связь на первичном уровне и доступ, если знать, куда заходить, всегда открыт. Поэтому и не сдюжил при встрече, переполненный чистой любовью дарованной ему женским сердцем. Маруся явно знала, на какие клавиши давить. В очередной раз, ненадолго покинув пределы, созданные с собственной оплошностью, ибо отвлечься полностью не хватало концентрации, Виктор включил телеящик. Транслировали новости. Панорама охватывала какой-то заштатный актовый зал, где, судя по всему, шла пресс-конференция. И, вероятно, научная, поскольку аудитория состояла из типичных представителей профессуры и ноинтеллигенции. Это довольно косное из-за комплексованной контингент сложно спутать. Исключение только подтверждает правило. хоть Виктору и было безразлично происходящее на экране, в айти в курс последних событий всё-таки надо, а то одичаешь. Как выяснилось, показывали Новосибирск. На провинциальной сцене стоял ряд столов и трибуна, с которой в этот момент вещал это же Михаил Рестархович. Узнал докладчика Виктор Тем временем камера скользнула в зал, беря крупным планом заинтересованные учёные лица. Прокатив око информации по партеру и амфитеатру, руководитель кадра поймал сперва одного персонажа, затем запечатлел другого, после чего остановился на третьем, сидящем в первом ряду. И в миг приковал внимание доселе безучастного питерского зрителя. На голубом экране ощутилась Маруся. Ракурс был удачный. Анфас. Ее выразительный взгляд и лицо, соответственно, смотрели в сторону трибуны. Она внимательно слушала отца. А тот самозабвенно доказывал всем присутствующим только одному ему понятную теорию, намереваясь именно в Новосибирске приступить к практике, ибо в компании местных светил от науки уже запланировал ряд опытов и экспериментов. В отличие от Марии, Виктор слушал академика в полуха, пожирая глазами своё научное изыскание с кошачьими ушками на голове. Он давно и незаметно для себя встал с дивана и подошёл к телевизору. Как вдруг Маруся повернула лицо и, глядя прямо в камеру, подмигнула, а затем приложила указательный пальчик к губам. Виктор чуть не сел на пол, от неожиданности. Как свидетельство бегущая строка. Научный форум сегодня завершился. Это был краткий отчёт, а репортаж шёл в записи. Виктор изучил программу и дождался следующего выпуска новостей. Вернее, он стал смотреть все новости на всех каналах подряд. И нигде, ни на одном из кадров, что выхватывали дочку академика, она не задерживалась в кадре более 5-10 секунд. Милкала как положено, без ужимок и жестов. Что за наваждение? И тут он вспомнил Марусина рассказ. Это ведь должно случиться именно уже завтра. Михаил Аристархович захочет посетить один из закрытых объектов, полетит на вертолёте вместе с коллегами. Борт рухнет в тайге. Но Марии там быть не должно, ни при каких раскладах и обстоятельствах. Виктора прошиб под. Он сразу всё понял. Подруга намерена корректировать, используя его потенциал. Ему ведь дураку известно трагическое событие. А после их с Марусей встречи узнала и она. Прикоснулась, наладилась связь и выпотрошила мужской архив. Его опыт ведь принадлежит ей на таких же законных основаниях. Наверняка и раньше Маруся предполагала о надвигающейся опасности для родителя, а теперь знает точно и место, и время. Только ведь она глупая, не понимает, чем грозит инициатива в таких процессах. Через 5 минут Перетин сокрушался оператор, погружаясь в точку абсолютного пинга, который исправно помогал, служил верой и правдой без сбоев, пока Маруся не вмешалась в программу. Главное до Новосибирска добраться, а дальше будет видно. Если у меня ещё полдень, то там уже вечер. Времени оставалось около 12 часов.